Максим устал слегка не по себе. «Лучше через пару дней», — сказал он. «Мне надо еще с делами разобраться». «Тогда спишемся», — согласился Андрей. Потом взглянул на Бориса. «Не забудь скинуть мне его адрес». «До встречи!» Взглянув на Максима, Андрей подмигнул ему. Потом отвернулся, отошел в сторону и исчез. «В общем, ты в надежных руках». Борис похлопал Максима по плечу. «Так что готовься, а мне тоже пора». Борис исчез. Максим остался один. Оглянулся, думая о том, чем ему заняться. Вспомнил, что хотел поискать птиц. Они с сновидением могут указать места, в которые спрятана наша светимость. В этом сне Максим находился на одной из улиц Ростова. Посмотрел в небо и тут же увидел птиц. Это были два голубя. Они полетели в сторону театральной площади. Оттолкнувшись, Максим взлетел, чтобы отправиться за голубями. Но не смог удержать осознание и проснулся. В Петербург поезд прибыл рано утром. С Андреем договорились встретиться в 10 часов утра. Поэтому Максим поднялся в зал ожидания на втором этаже и стал ждать. Андрей появился за 15 минут до назначенного времени. В джинсах и легкой куртке. С тощим рюкзаком на плече. Сначала Максим даже не узнал его. Этот человек был более щуплым, не столь внушительным, как в сновидении. Его возраст приближался к 40. В сновидении Андрей выглядел гораздо моложе. Тем не менее, это был именно он. Чтобы это понять, оказалось достаточно встретиться с ним с глазами. «Привет!» – Андрей пожал поднявшему навстречу Максиму руку. «Как настроение?» – «Здравствуй», – улыбнулся Максим. «Настроение боевое. Ну тогда за мной». Максим ожидал, что они поедут к Андрею домой. Не ошибся. Сначала они добрались на метро до Балтийского вокзала. Там Андрей взял два билета на электричку. Максим воздержался от вопросов. Сам Андрей не торопился ничего объяснять. Пока ждали электричку, болтали о всякой ерунде. Потом была дорога. Наконец, около часа дня, они сошли с электрички на какой-то маленькой станции. Почти приехали, обнадежил Максим Андрей. Теперь немножко пешком, и мы на месте. Спорить не приходилось. Поэтому Максим терпеливо шел за Андреем. Обойдя станцию справа, они углубились в лес. Сначала шли по накатной дороге, потом свернули на тропинку. В одном месте перебрались из ручей по стволу поваленного дерева И примерно через час наконец-то добрались до места «Вот и мои владения», — с улыбкой сказал Андрей Когда в просвете деревьев показались какое то строение. «Ты здесь живешь?» — поинтересовался Максим «Нет», — покачал головой Андрей «Эта избушка раньше принадлежала моему деду, он был лесничим. Потом дом для лесничего выстроили в другом месте, километров в двадцати отсюда А этот домик где дед выкупил В 95-м он умер. Домик оставил мне. Это хорошее место. Тихое и спокойное. Сюда редко кто-то забредает. Дверь оказалась заперта на висячий замок. Пошарив где-то сверху, Андрей выудил ключ, открыл замок. распахнул дверь, с улыбкой взглянул на Максима. Проходи. Дом состоял из синей и большой комнаты. Войдя в комнату, Максим разглядел пару обычных железных кроватей. Стол у окна, металлическую печерку. Интерьер дополняли несколько стульев и полки из широких строганных досок. «Располагайся», – предложил Андрей, – «твоя кровать вон та. Сейчас немного перекусим, а там уже можно будет и поболтать». На обед ели гречневую кашу с тушенкой. После долгого путешествия в поезде и прогулки по лесу Максим чувствовал голод, а потому на аппетит не жаловался. «Я готовлю, ты моешь посуду», – сказал после ужина Андрей. «По-моему, это справедливо». Это действительно было справедливо. Поэтому Максим без лишних разговоров помыл посуду и вытер стол. «Теперь можно заняться делом», – с улыбкой сказал Андрей, когда Максим снова уселся на стул. «Насколько я знаю, ты уже владеешь азами техники боя. Эта техника очень полезна, но в некоторых ситуациях она выручить не может. Я познакомлю тебя с другим взглядом на боевое искусство. Он состоит из двух аспектов – философии и прикладной техники. Я бы предпочел начать с философии». Лучше сразу продемонстрировать тебе кое-что практическое, чтобы ты видел, о чем примерно идет речь. Тогда ты поймешь, что мои слова не являются туфтой, и за ними действительно что-то стоит. Пойдем, выйдем на улицу». На улице было тихо и очень хорошо. Сквозь кроны деревьев проглядывало солнце. Максим удовлетворенно вздохнул. Ему здесь нравилось. Зайдя под небольшой навес, слева от дома, Андрей снял с гвоздя моток крепкого белого шпагата. Отмотал небольшой кусок. Около метра. Без видимых усилий оборвал его. Затем вернулся к Максиму. Итак, трюк номер один. Андрей улыбнулся и взглянул на Максима. Нападай на меня. Не стесняйся. Можешь быть во всю силу.